Вселенная реализма. Четыре времени жизни. Детство. «Неправда, это не я! А вот и ты! Не ел я твоих конфет, отстань! Ну как же!» Сестра схватила меня за руку и потащила за собой. Я упрямо сопротивлялся, пытался упираться, но ноги предательски скользили по полу. Варя была старше, сильнее, чем и пользовалась. Тащила меня до самого зеркала, а потом поставила перед собой, тыкнув мое отражение пальцем. «А это что?» Вот тут отпираться смысла не было. Совсем забыл, что когда ем шоколадные конфеты, пачкаюсь почти до бровей. «Все равно не я! Жадина, вредная говядина!» выкрикнула сестра и побежала жаловаться маме. «Как плохо, что есть сестра!» «Пора сматываться, пока не наказали!» Не забыть умыться, чтобы улик не было. Хотя мама все равно найдет доказательства. На то она и мама, чтобы все знать и находить. Юность. «Вон из моей комнаты! Сенька, мотай отсюда, надоел!» «А чего этот тут сидит? Я страшно зол. Варя перестала со мной гулять и теперь все время говорит по телефону или закрывается в своей комнате. А когда приходит этот «Пашка» так совсем меня не замечает. «Ненавижу Пашку!» Вот, это тебе. Павел протягивает небольшую конфету и пачку мармелада. Вижу хитрые искорки в его глазах. Знает, что пока я все не съем, из своей комнаты не выйду. Ладно, ладно, вот я вам сейчас покажу. Дайте мне минуту, я сейчас только прыжую. Зрелость. Сеня, привет. Как дела? Привет, Варюша. Ничего, а ты как? Нормально. Может, зайдешь завтра? У нас годовщина 10 лет. Я помню, поздравляю, но не на этой неделе. Прости. Дела. Мы не виделись целую вечность. У нее семья, у меня работа. Живем на соседних улицах, а кажется, что в разных странах общаемся в основном по телефону. У меня совсем нет времени вникать в ее семейную жизнь, понимать бытовые проблемы. Или просто не хочется. Старость. Дядя Сеня, мы пришли! Долго еще очки. Вроде где-то тут оставлял. В комнату заходит Митя с сыном. Они принесли продукты, значит, Варя опять приболела. Обычно она приходит сама, и мы долго разговариваем, пьем чай, вспоминаем прошлое. К старости остро чувствуется одиночество. Я так и не обзавелся семьей, забывшись в работе и самопознании. Если бы не Варя, если бы не ее дети и внуки. Как хорошо, что есть сестра. Меняет время истинный взгляд, стирает что-то, что-то обостряет. События, как огоньки гирлянд, как маяки, издалека сияют. Казалось, это грусть, обида, боль, и поскорей забыть о той минуте. Но есть что помнить, в этом вся и соль. И грусти нет, лишь понимание сути. У боли и обиды краткий срок, они пройдут. Останется улыбкой лишь благодарность и десяток строк, Подмога памяти к финалу зыбкой. Стихи Заур Ирины